Так и остался пока в плоском ящике. Салли отложила устройство личных дел, пока не устроит быть станции. Станция должна была быть женской. Экипаж Клавдии Сун.